Глава 50, которая преподается немало уроков высокой морали. Когда мы впервые имели честь быть представленными сэру Майлзу Уоррингтону в королевских покоях в Сент-Джеймском дворце. Я, признаться, глядя на его приятное круглое лицо, на его просторный жилет над округлым брюшком, на его простецкие добросердечные манеры сельского аристократа, решил, вот, наконец, мне удалось завязать знакомство с весьма достойным господином и уже готов был сойтись поближе с этим благородным представителем рода человеческого, воспетым в стихах и в песнях, с добрым старым английским помещиком. И в самом деле... Являть собою доброго старого английского помещика не значит ли это быть почти равным богам и достичь вершины земного блаженства, иметь хороший доход с имени, не закладными, и арендную плату, аккуратно вносимую фермерами, обожающими своего помещика и неустанно благословляющими свой счастливый жребий, даровавший им такого хозяина, как его милость. Не иметь арендаторов, которые запаздывали бы с выплатой денег, за исключением разве что какого-нибудь одного, который Поступает так с единственной целью – дать доброму старому английскому помещику возможность проявить высокое благородство и безграничную широту своей натуры. Трижды в неделю ездить с собаками на травлю, превыше всего на свете любить окоту, обладать превосходным здоровьем, а, следовательно, и прекрасным аппетитом, однако, помимо отменного аппетита, иметь еще и отличный обед». Сидеть в церкви, в окружении поселян, хором благословляющих хозяина, быть первым лицом в приходе и благодетелем оного прихода и с сознанием своих бесспорных заслуг произносить «Господи, помилуй нас, жалкий грешников». Произносить, само собой, разумеется, лишь потому, что так оно положено и так написано в молитвеннике, а также для примера другим, ибо, судите сами, D С A -P, и вдруг «жалкий грешник». Такой цветущий, такой богатый, такой веселый. Столь уважаемый священником, столь почитаемый арендаторами, столь любимый и даже обожаемый своим семейством, у всех членов которого его рассказ о куропатке, залетевшей в комнаты, где хранятся охотничьи ружья, всякий раз неизменно вызывает неистовый хохот. Да разве может подобное совершенство быть жалким грешником? «Алонс Донс» «Полноте» по-французски. «Наградите любого человека хорошим характером и отменным здоровьем, пятью тысячами годового дохода, восторженным отношением прихожан, любовью и обожанием его семейства, и попробуйте-ка пробудить в нем такое внутреннее недовольство самим собой, чтобы он подчел себя чем-то жалким» если вас минуют ваше королевское высочество и вы в превосходном самочувствии всячески ублаготворенные отправляетесь в церковь где священник ждет появления вашего королевского высочества дабы начать службу можете ли вы помыслить о себе как о чем то жалком Вот если вы в одиночестве изнываете от приступа подагры, и страх смерти туманит вам взор, и доктор уже отлучил вас от вашей бутылки кларета и прописал кашку и немного хереса, вот тогда еще вы, может быть, почувствуете себя чем-то презренным и осознаете свои недостатки, а также бренность и щиту всего земного». Но при отменном здоровье, бодром духе ярком солнышке слово «жалкий» прозвучит в ваших устах, как пустая формальность. В глубине души вы никак не считаете, что вас действительно следует жалеть. Если уж вы жалкий, так что же тогда сказать о каком-нибудь пахаре с его малярией, семью ребятишками, восемью шиллингами заработка в неделю и двумя фунтами стерлингов арендной платы, которую он должен ежегодно отдавать за свой домишко? Нет, здоровый, богатый, веселый, сельский джентльмен, если и жалок, то отнюдь этого не ощущает, а если он грешник, то мало кто решится ему об этом сказать. Может статься, что он с годами становится несколько себелюбив, но, по крайней мере, он вполне доволен собой. За исключением милорда, хозяина замка, на много-много миль в округе не найдется никого, кто был бы столь же добр и столь же уважаем. Высокочтимая супруга печется о нем, как и обо всем приходе, его дети покорны ему. Приходской священник перед ним благоговеет, на судебных сессиях все считаются с его мнением». Его имя приводит в трепет браконьеров. На рынке все шапки постепенно слетают с голов при его появлении. И перед его вместительным экипажем, где восседают его непорочные дочки и величественная супруга, раболепно склоняются, обнажив голову, все лоточники, а жены фермеров приседают в бесчисленных реверансах. Погородные дамы благосклонно взирают на простой народ с высоты своих подушек и улыбаются. Покупая ярд-ленты, они приветливы. Они снисходительно приобретают унцию нюхательной соли или пакетик цветочных семян. Они могут даже соизволить поторговаться, покупая гуся. Их процессия похожа на королевский кортеж. Предполагается, что осчастливленный ими народ должен тесниться вокруг их экипажа, вознося им хвалы. Торговцы кланяются, фермершие неуклюже приседают, уличные мальчишки размахивают драными шляпами, приветствуя краснорожего кучера, погоняющего откормленных гнедых, и вопят. «Да здравствует, сэр Майлз! Пожалуйте мне полпени, миледи!» Однако предположим, что торговка на базарной площади, завидев экипаж сэра Майлза, спрячет своего жирного гуся, боясь, как бы миледи, заприметив птицу, не забрала ее за пол цены. Предположим, что ни единый медяк ни разу не был брошен из окна королевской кареты. Предположим, что сэр Майлз потчает своих арендаторов заведомо разбавленным пивом, а своих бедняков на редкость жидкой похлебкой. Может ведь статься, что таков нрав нашего благородного старого английского джентльмена. В Англии наберется немало благородных господ и дам такого сорта. Они благодетельствуют беднякам, не оказывая им, по сути дела, никакой помощи. В церкви они возглашают аминь громче, нежели псаломщик. Они так набожные и благочестивые, что исполняют все обряды и неуклонно следуют всем предписаниям этикета старого английского дворянства. Короче, они приобретают добродетель по дешевке, да еще ставят себе это в заслугу. Бедняга Гарри в своей беде обратился за помощью к родственникам. Его тетка послала ему благочестивый трактат и своего благословения. Его дядюшка отлучился из города по делам и потому, само собой, разумеется, должен был оставить его просьбу без внимания. Вы думаете, что такие вещи не случаются на каждом шагу в повседневной жизни нашего уважаемого общества? Допустим, что лорд и леди Магбет, задумав убийство и совершив его, а затем, сойдясь вместе, ощущают некоторую неловкость. Но когда лорд и леди скупе держат совет своей спальне, протянуть ли им руку помощи незадачливому племяннику, и решают этого не делать, а затем сходят вниз на семейное молебствие, смотрят в глаза своим детям и домочадцам, толкуют перед ними о добродетели и, наконец, остаются наедине, Что, как вы полагаете, должны они думать друг о друге, о своем бедном родственнике, попавшем в компанию воров и напрасно взывающем о помощи? Как удается им хранить этот вид незапятнанной добродетели? Как решаются они смотреть друг другу в глаза? Как решаются? Вы думаете, они понимают, что поступили дурно? Вы думаете, господина Скупса мучит мысль о тех, кто напрасно взывал к нему о помощи или о голодных, которые ни с чем ушли от его порога? Как бы не так. Он горит негодованием от того, что этот повес оказался таким дураком, а то, что сам он оказался скрягой, ни в коем мере его не смущает. Но посудите сами, молодой человек, обладая такими возможностями, бросает их на ветер. Целое состояние проматывает шулерами и всяким сбродом. «Чудовищно! Чудовищно! Пусть недостойное поведение этого несчастного и тяжкие последствия его безумного расточительства послужат тебе предостережением, дитя мое! По законам великой и незыблемой религии фарисеев, нам открывается превосходная возможность для высоконравственной проповеди и возвеличения добродетели!» «И подумать только, как мы обманулись в нем!» — восклицает леди Ворингтон. — Печаль, очень печально, моя дорогая, — подтверждает сэр Майлз, покачивая головой. — Трудно вообразить себе, чтобы в одном молодом существе могло вмещаться столько пороков, — продолжает восклицать леди Уоррингтон. — Карты, пари, пирушки в кабаках, непомерные траты, верховые лошади и выезды — и все это в компании богатых повес одного с ним пола и, страшно сказать, самых безнравственных особ нашего пола. Ш, леди Волинтон останавливает ее супруг, искося, поглядывая на безупречно добродетельных Дору и Флору, залившихся румянцем и опустивших глазки при упоминании об этих гадких особах.